Параграф 7. Условия применения методов индукции. Индуктивные методы применяются обычно не в отдельности, не изолированно друг от друга, а в сочетании друг с другом, во взаимном дополнении. Рассмотрим такой пример. Михаил Васильевич Ломоносов, изучая причины теплоты и холода, наблюдал ряд случаев увеличения и уменьшения в физических телах количества теплоты и в зависимости от воздействия, которому подвергались эти тела, трение, удар и тому подобное. Ломоносов пользовался при этом методом сопутствующих изменений. Но одного этого метода для получения научного вывода недостаточно. Пользуясь методом сходства, Ломоносов сопоставил различные случаи увеличения в телах теплоты и нашел, что единственным общим для всех этих случаев является движение. Но чтобы сделать свой вывод... Теплота возбуждается движением. Ломоносов не удовлетворился наблюдением одних только сходных случаев. Он сравнил случаи, когда теплота в телах увеличивается, со случаями, когда она уменьшается, то есть применил метод разницы. И наконец, рассматривая различные возможные причины возбуждения теплоты, Ломоносов установил, что только одна из них движение возбуждает теплоту, то есть применил метод остатков. Индуктивные методы часто применяются и в научной, и в повседневной жизни. Однако значение их не стоит преувеличивать. Индуктивные методы – это только способы обнаружения причин явлений. Пользуясь этими методами, мы расширяем наши знания о явлениях и их причинах, но если у нас никакого знания о данном явлении нет, то индуктивные методы нам не помогут. Допустим, например, что мы ничего не знаем о таком явлении, как окисление металлов. Индуктивные методы не только не могут восполнить это знание, но мы даже воспользоваться ими как способами не сможем. При изучении явлений действительности необходимо прежде всего конкретное знание об этих явлениях, и только тогда мы можем применить индуктивные методы.